Мысль была одобрена, началось переселение на деревья. Барон ворчал, мы агрессируем из каюты с, с вездолета в пещеры, из пещер на деревья. Скоро станем голыми на чет, чет, четвереньках лазить, докончил нетерпеливый стормер. Вам это очень пойдет, барон. Леди Хинтон дрожала день и ночь. Она боялась в бурю упасть вместе с шалашом в тихую гавань, где ее, конечно, растерзают крокодилы. Ганс часто поглядывал на полосу леса по ту сторону залива. Перелезть туда по переплетающимся воздушным корням очень легко. В лесу могут найтись съедобные плоды, быть может, птицы. На поле было время тихое, прополка кончена. Почему бы не совершить экспедицию? На другой день, вооружившись ружьями, револьверами и ножами, Ганс, Винклер, Теккера, Мелли и ее тень Пинч полезли по корням и веткам, как лазили их далекие обезьяноподобные предки. Никто не ожидал, какие приключения ожидают их в этом рискованном путешествии. Глава 7 Игра в прятки. Вот вам и каменноугольный период, сказал текер Чем мне липидодендрон? Машина 200-300 футов. Смотрите, на высоте футов 40 ствол разветвляется надвое. Каждое разветвление делится снова надвое, еще и еще раз. На верхушках плодовые шишки, ветви, покрытые длинными иглами. А вот и гигантский папоротник и хвощи. Да, рядом нечто вроде пальмы. Это уже не из каменноугольного периода, пальма с плодами. Хорошо бы попробовать, да не добраться. Уж очень высоко висят, ствол высокий. Вот один плод валяется в траве, воскликнула Амелия. И даже слопнувшись скорлупой корлупой, еще бы летел с такой высоты. Белая мучнистая мякоть. Пахнет хорошо. попробовать разве? М -м -м. Сахар с ванилью и мука. Как вкусно. И масло. Все попробовали. Замечательно вкусно. Должно быть и питательно. «Мука Нестле. Незаменима для детей и стариков», — сострил Пинч. «Прекрасное приобретение. Ради одного этого стоило сделать нашу вылазку. Рыбная диета надоела, теперь мы обеспечены великолепной мукой». «Представляю, как вкусны будут лепешки», — мечтала Амели. Сытно позавтракав кокосами, путники осторожно углубились в лес. Полумрак, тишина, тихо свистит в ветер, зелень темная с красноватым оттенком. «Странно, почему на Венере так много бурых и темно-красных растений?» — сказал Ганс. «На Венере такая густая и облачная атмосфера, что часть спектра солнечных лучей задерживается как на глубине земных морей, поэтому окраска листвы на Венере имеет красноватый оттенок. Впрочем, это только мое предположение», — оговорился Теккер. «Под папоротником росли грибы. Если 5-6 огромных хлебов положить один на другой — «Получится один венерианский гриб», — сказал Пинч. «И гриб может быть съедобный, но от грибов лучше подальше. Сколько наших предков умерло в страшных мучениях, испытывая на себе, какой гриб съедобный, какой ядовитый?» «Под ногами вода. Надо поискать места по суше». Ганс обратил внимание на почти круглую, залитую водой яму диаметром в 2 метра. «Через десяток метров такая же яма. Еще и еще...» Можно подумать, что опушку леса бомбардировали снарядами. Причем с необычайной точностью прицела, заметил Винклер, бывший артиллерист. Обратите внимание, ямы идут параллельно на одинаковом расстоянии одна от другой. Что же это значит, спросил Ганс. Ты предполагаешь, что ямы сделаны искусственно? Быть может, это ловушки для зверей? Но кто мог их вырыть? Едва ли на Венере существуют такие разумные животные или полулюди. «Я думаю, что это следы», — ответил Винглер. «Следы гигантского животного». «Следы? Каково же должно быть животное, если каждый его шаг больше десяти метров?» Амелия опасливо посмотрела на след. «Не хотела бы я встретиться с таким животным. Здесь для охоты нужны не наши игрушечные ружья, а пушки». Вышли на поляну, хлынул дождь. Туман, как белая простыня, стоял перед глазами. «Держитесь ближе друг к другу!» — крикнул Ганс. Шли осторожно, прислушиваясь, оглядываясь, от времени до времени в тумане появлялись темные очертания одиноких деревьев. К знакомым уже звукам ветра, дождя, грома присоединились новые звуки, пугающие своей непонятностью. Можно подумать, что где-то поблизости паровозное депо, словно из десятков паровозов выпускают пар, тихо и взволнованно сказал Пинч. А вот и паровозный гудок. Поезд отходит через пять минут. -с -с", предупредил Ганс.